И естественно, до Кобринского до ночи он дойти не смог. На болотах начинали сгущаться сумерки, когда перед ним загорелись редкие огни небольшого села, перед которым висела вывеска, которую ему удалось разглядеть в темноте. «Суй, да!» И уже в полной темноте он вошел в село, где фонарей было очень мало. Не без труда и не сразу юноша нашел место, где можно было переночевать. И был это типичный сельский кабак, что стоял у дороги на южном выезде из этого славного населенного пункта. Шиноби лучше избегать мест шумных и питейных, Сразу вспомнил свиньин, слыша, как из светлого проема двери, что вела в кабак, доносятся гомон, смех пьяных женщин и звуки балалайки. И как тут избежать мест шумных и питейных? Он уже устал бродить по темноте, стучаться в дома, просясь на постой. У него уже просто не было сил. И юноша твердым шагом направился к кабаку. А там внутри духота, дух самогона, веселье. Шиноби вошел и остановился на пороге, надеясь, ну, самую малость, что его появление останется незамеченным. «Ну да, в деревенском кабаке Это где каждый новый человек — событие». И сразу четыре десятка пьяных глаз уставились на него, и даже балалайка на несколько секунд смолкла. А потом вдруг заиграла разухая бестую мелодию, а одна неопрятная девица лет сорока семи заголосила во все горло. «Вы к нам, ботинки терлись! Мы не ждали вас, а вы приперлись!» И после этой задорной частушки пьяный гогот сотряс помещение. Даже мордатый, раскрасневшийся от духоты почти трезвый кабачик, что стоял за стойкой, и тот смеялся. Да уж, остаться незамеченным у него не получилось. Вообще. Один детина тут же встает и, чуть пританцовывая, направляется к нему под заинтересованными взглядами всех остальных веселящихся. А подойдя к свиньину, здоровяк произносит гробко, что называется, играя на публику. — А кто это к нам тут замрел? Синоби, что ли? — Да, я шиноби. Путь мой через село проходит, и здесь меня застала нынче ночь. Отвечает юноша как можно более дружелюбно. Мне надо бен ночлег, а утром никого не беспокоя, уйду я. Ге! -ге, -ге, -ге, -ге, -ге. Здоровяк обернулся к своим собутыльникам. Слыхаль, как лопочет. Забавно! И, находя понимание одобрению своих товарищей, видя их интерес к происходящему, он продолжает представление и указывает на копье свиньяна. А это у тебя что, копье, что ли? Да. — Это мое копье, мое оружие, — отвечает молодой человек. Он думает, как бы закончить этот разговор, чтобы не обидеть Верзилу, и направится к стойке с кабачиком. Вот только здоровяк заканчивать разговор не собирается. Он протягивает руку к копью юнуша. — А ну, дай гляну! — То невозможно, извините. Ратибор убирает оружие от руки Верзилы, и рука хватает воздух. Но разухабистого молодца это не останавливает. «Да дай, говорю — говорю!» И снова тянет руку. И на сей раз весьма ловко Шиноби убирает копье от руки просителя. И здоровенная лапа хватает воздух во второй раз. И это вызывает у дружков и подруг Верзилы смешки. Они все с интересом смотрят на неожиданный спектакль и ждут, чем он закончится. И это подстегивает версилу. Он снова тянет руку к оружию, а сам приговаривает. «Ты чё, издеваться надо мной вздумал? Дай, говорю, палку свою поглядеть!» Но свиньин в третий раз проворно убирает от здоровяка своё оружие. И это у публики вызывает уже смех. И бугай, поняв, что теперь смеются уже над ним, начинает раздражаться. «Слышь, сопля, ты чё тут, быковать надумал?» «Сюда, — сказал тебе, — дал свою палку по-быстрому!» Но свиньин ни при каких обстоятельствах своего копья этому кабацкому баклану давать не собирается и снова убирает копье от его руки. «Простите, нет, сие исключено!» «Ты чё, подраться хочешь?» Глаза здоровяка наливаются пьяным гневом, и молодой человек понимает, что шутки закончились. «Абрам!» кричит тут кабаччик. Оставь пацана, не связывайся. Не нужны мне тут ваши драки и трупы. Но Абрам видно уже, что называется, закусил у дела, и, обернувшись к продавцу самогона, обрезает того. Хлебал завалит и силой дёргает юношу за одежду. Так дёргает, что шиноби слышит, как армяк трещит под мышкой. Ну так что, драться надумал? Нет, драться с вами я не желаю. Отвечает юноша, но понимает, что его желания никакой роли уже не играют. Но и оружие свое вам я не дам. «Офигеть ты дерзкий!» Злой весело оскаливается Абрам. «Уважаю таких, но уважаю недолго. Сейчас я тебя здесь кокошу